подвергся опустошению, а не какой-нибудь другой. Случайность это или нет? Преступник целился в него, значит, это покушение на Роберта Лейзиганга. Злоумышленнику было хорошо известно, как сильно он привязан к саду и как больно ранит старого человека его уничтожение. Сколько же ненависти излилось в этом деянии. Лейзиганг Непроизвольно взглянул на свою руку, поперек тыльной стороны кисти протянулся набухшей кровью стеняк. В тот же вечер Элэйзи Ганг сидел в угловом ресторанчике «Последняя станция». Время приближалось к половине девятого. Уже три часа он торчит здесь, пьет пиво и тупо глядит перед собой. Но вот к нему подсела госпожа Теллер, хозяйка, Она была почти его же возраста и обладала способностью сострадать. Теллер заметила, что у Лейзи Ганга неприятности и осторожно пыталась вызвать его на разговор. И так как оба знали друг друга уже многие годы, это оказалось несложным. Так госпожа Теллер услышала про разорение сада. Под конец она узнала также, что Лейзи Ганг почти уверен, что учинила все это его жена. «Ну что вы, господин Лейзи Ганг! Недоверчиво сказала хозяйка. «Да-да, госпожа Теллер, это была Маргарет, и никто другой. Он говорил совсем как заговорщик. Вы не знаете, как ревнива Маргарет. Ничего удивительного при таком мужчине. У вас ведь еще есть шансы, господин Лейзиганг». В другой раз этот комплимент порадовал бы Лейзиганга, но сегодня ему было не до шуток. Ревнива она ко всем и ко всему. «Даже к саду. И к Эльзе, моей коллеге. У Эльзы участок недалеко от моего. Она иногда приходит в мой сад, или я на четверть часика отправляюсь к ней. Как водится, говорим про то, про все, про погоду и розы. Но моя жена, она видит в этом совсем другое и задает мне жару». Он протягивает госпоже Теллер в свою руку и показывает на снег. и видите это? Это моя жена». «Госпожа Теллер любит тихого господина Лэйзиганга, но она любит и маленькие будничные сенсации. И потому она расспрашивает дальше, «Неужели это возможно? Ваша жена, она вас побила?» «Линейкой и зренностью. Причем у нее не было никакого основания». Неожиданно Лейзи Ганг встает. «Я хочу рассчитаться, госпожа Теллер. Мне нужно домой, иначе жена подумает, что я до сих пор был у Эльзы». Когда Лэйзи Ганг около девяти вечера вернулся домой, он увидел, что его опасения подтверждаются слишком быстро. Маргарет с иронией спросила, зачем он вообще приходит домой, а не переезжает сейчас же к Эльзи. Заверения Лэйзи Ганга в том, что он сидел в последней станции и пил пиво, были тщетным. «Конечно, с Эльзой!» — крикнула Маргарет. «Наконец, Лэйзи Ганг!» заводит разговор об опустошенном участке. Но так как он отчасти тугодум и неловок на слова, ему не удается направить мысли жены в другое русло. Она не выдает себя ни единым словом. А сказать ей например, про ее чудовищное деяние у него не хватает мужества и улик. У него остается один последний козырь. И он его разыгрывает, Я был в полиции. Сделал заявление на неизвестного. Молчание прерывается вопросом Маргарит. На неизвестного? Может, ты знаешь, кто это сделал? Она не отвечает. И тогда он добавляет, несмотря на всю внутреннюю тревогу. Я знаю, кто это был чертовски, хорошо знаю. И полиция сказала, что она найдет его. Мне можно быть совершенно спокойным. Они найдут... Этого человека. Он вынужден рассмеяться, увидев ее лицо. Вот это был козырь. Неожиданно он чувствует, что у него начинает болеть голова. Неудивительно, думает он, столько волнений сегодня. Сначала в саду, теперь здесь. У меня болит голова, заявляет он. Я иду спать. Если у тебя болит голова, ты не заснешь, озабоченно, говорит Маргарет. Необычная участливость ему по душе. Он идет в спальню. «Когда Лейзи Ганг уже лежал в постели, вошла Маргарет. «Я дам тебе кое-что, чтобы ты лучше спал». Такое обилие заботы радует его.